Джанели оказался другом, пусть не шибко интеллектуальным, не слишком близким, поскольку называл его Уильямом, а не Биллом или Билли. Он оказался громадным и исключительно эффективным охотничьим псом, освободившимся от поводка. «Кончай с этими успокоительными хреновинами», — сказал Билли. «Лучше скажи...» Что ты намерен предпринять? «Никто не пострадает», — ответил Джинелли. «Держи это в голове, понял? Я знаю, как это важно для тебя, Уильям. Ты цепляешься за какие-то там принципы, которые для тебя иначе, увы, недоступны. А я займусь своим делом, поскольку для меня ты обиженная сторона. Главное, никто не пострадает. Это тебя устраивает? Окей?» «Окей», — сказал Билли, испытав некоторое облегчение. «Но только не очень». «Ну, как сказать, если ты не изменишь своих намерений», — сказал Джиннелли. «Не изменю». «Как сказать?» «Что там в пакете?» «Бифштексы», — сказал Джиннелли, — вытащил один с в герметический пакет фирмы «Сэмсон». «Неплохо выглядит, м?» Взял четыре штуки. А зачем? Давай-ка все по порядку, сказал Джунелли. Я отсюда прошел в центр города. Жуть, я тебе скажу. По тротуару пройти невозможно. На каждой роже обязательно очки ferrari У каждой бабы на сиськах какие-то аллигаторы. Публика шваль, я тебе скажу, дешевка. Я знаю. Представь себе у Юльяма, Идет девка с парнем. Так этот парень засунул руку в карман ее шортов. Я говорю, при всей публике, представляешь? Щупает ее в жопу. Ты понял? Будь это моя дочь, она бы никогда на свою задницу не села бы. Я б ей прорезал. Извини, дорогой, но я здесь не мог бы спокойно жить. Подобная обстановка... «Да пошла она нахер! Я тут позвонил кое-куда. Да, кстати, чуть не забыл. Я звонил из будки напротив аптеки, зашел туда и взял для тебя вот это». Он вытащил пузырек с таблетками и бросил Билли. Тот поймал здоровой рукой. Капсулы калия. «Спасибо тебе, Ричард», — дрогнувшим голосом сказал Билли. «Не за что. Прими одну. Не хватало тебе еще инфаркта в довершении ко всему». Я тут попросил кое-кого выяснить для меня некоторые вещи. Прогулялся в гавань, полюбовался яхтами. Знаешь, Вильям, там есть такие, что потянут на двадцать, даже на сорок миллионов долларов. Фрегаты прямо. В кораблях я не разбираюсь, но смотреть на них мне нравится. Они...» Джанелли вдруг замолчал и в раздумье уставился на Билли. «Слушай...» А там эти парни в темных очках случайно не промышляют наркотиками. Вообще-то я читал как-то в «Таймс» прошлой зимой, что один ловец лобстера обнаружил тут возле островков 20 мешков товара. Они плавали на воде. Оказалось, марихуана. Ага, ага, я так и думал. Тут прямо пахнет этим делом. а какие идиоты, на уровне любителей. Их дело доставить товар морем и предоставить остальное людям, которые знают, что надо делать. Из-за таких дураков легавые все узнают. А бывает, что вместо пакетов с товаром из воды вылавливают трупы. Вот такая дрянь получается. Билли сделал большой глоток пива и закашлялся. Но это и так, к слову. А вообще-то прогулялся, посмотрел на все эти... Трел мозги, а потом обдумал, что надо делать. В общих чертах мне теперь ясно, как поступить и с чего начать. Детали придут потом. Еще прогулялся по главной улице, позвонил кое-куда. Ордера на твой арест у Илья нет. Но твоя жена это твой доктор подписали бумаги на тебя. Я даже записал. Он вытащил из кармана бумажку. «В невменяемом состоянии, верно?»